246. Трактат Авворт. 62 из 63 трактатов, составляющих Мишну, юридические тексты. Например, Брахот благословения, первый трактат Мишни, описывает благословение, которое следует произносить в различных обстоятельствах. Трактат Шаббат содержит, как ясно ясное заглавие, загоны соблюдения субботы. Единственный трактат из 63, не относящийся к праву, Называется «Авот отцы» представляет собой свод моральных советов и наставлений ведущих мудрецов многих поколений. Но трактат «Авот» имеет и практическое значение. 2000 лет назад Бен Зома сделал лучшее, на мой взгляд, определение счастья. Кто богат? Тот, кто счастлив тем, что имеет. А вот 4.1. Часто цитируется и в трактате «Авот» и Гилене. Самое его известное изречение «Если я не за себя, то кто за меня?» Но если я только за себя, то кто я? А вот 1.14. В последнем предложении логически требуется «Кто я?». Но, как заметил профессор Луис каплен Каплин, Каплан, если ты только за себя, то ты перестаешь быть человеком и становишься не кем-то, а чем-то. Хиллэль заключает предложение Мысль, которая 2000 лет спустя Заимствована американским президентом Рональдом Рейганом Который процитировал этого мудреца Чтобы объяснить неотложность экономических реформ И если не сейчас, то когда? Принято изучать трактат, а вот каждую субботу В течение весны и лет По одной главе в послеобеденное время Содержание этой книги не требует специальных толкований Оно базируется на житейском опыте Поэтому трактат, а вот самая доступная из книг устной Торы. Это самое распространенное руководство по еврейской этике. Изданный недавно по-английски трехтомный комментарий к трактату, а вот этика с Синая Ирвина Бунема помог оживить и углубить изучение этой книги. Но это лишь один из многих опубликованных комментариев. Христианский ученый Эр Траверс Херфорд показал, что раввины Талмуда глубоко озабочены этическими проблемами. Покойный главный раввин Англии Йосеф Герц опубликовал в приведенном на молитвеннике другой комментарий, сравнительно недавно Рувен Булка, канадский раввин, признанный специалист по психологии, издал комментарий «Словно дерево у вод», где психологические наблюдения используются для углубленного проникновения в текст. Текст трактата «А вот в большинстве молитвенников расположен вслед за субботней послеполуденной молитвой. Вот некоторые характерные для этой книги отрывки. Шамай учил. Мало говори, много делай. 1.15. Гилель учил. Не суди своего ближнего, пока не окажешься на его месте. И не говори, я пору, поучусь, когда будет время. Может случиться, что его у... не будет у тебя. Гилель учил. Слишком застенчивый, чтобы задавать вопросы, никогда не научится. А слишком строгий учитель не может научить. Там, где нет людей, старайся быть человеком. Раби Тарфон учил, не твоя забота завершить совершенствование мира, но и стоять в стороне от этого ты не вправе. Раби Ханнина учил, молись за благополучие властей, так как без страха перед властями люди съедят друг друга живьем. Бен Зоома учил, кто мудр, тот, кто учится у каждого, кто герой, тот, кто владеет своими страстями.